штаб капитан пробежал его глазами перечитывать не стал память у василия александровича была исключительная снова зажег спичку и пока листок горел посмотрел на часы поднеся их чуть не к самому носу здесь рыбникова ожидал неприятный сюрприз в зеркальном в стеклышке японского хронометра отразился человек в котелке с тросточкой этот господин сидел на корточках разглядывая что то на тротуаре именно в этом месте где штаб капитан минуту назад спалил письмо от отца